становятся попросту наивными и смешными по сравнению со значимостью высказанного Анастасией. Во всех дошедших до нас древних да и современных опусах о сексе все изыскания сводятся к поиску всевозможных поз, техники ласк и внешней атрибутики. Меж тем физиологические, психологические способности и возможности людей разные. Для каждого отдельно взятого человека может быть наиболее эффективной и приемлемой лишь одна поза, присущая только его характеру и темпераменту, определенная внешняя атрибутика. Вряд ли найдется в мире специалист, способный с точностью определить из множества существующих способов наиболее приемлемый для каждого конкретного человека. Для выполнения подобной задачи специалисту необходимо знать, Тысячи существующих способов со всеми нюансами изучить физические, психические способности конкретного человека, а это невозможно. Доказательством того, что проблема теории сексуальных взаимоотношений мужчины и женщины не решена современной наукой, служит всё большая потеря потенции большинством мужчин и женщин в современном обществе. Возрастает количество сексуально неудовлетворяющих друг друга семейных пар, Безрадостная картина может быть изменена. Показанная Анастасией свидетельствует о том, что в природе существует некий механизм, некие высшие силы, способные решить кажущуюся неразрешимой проблему в одно мгновение. Этот механизм или некие силы через определенное состояние двух людей, мужчины и женщины, находят специально для них присущие исключительно только им, состояния и способы половых взаимоотношений. Несомненно, получаемое удовольствие в данном случае будет достигать по своему уровню наивысшей отметки. Вполне возможно, что испытавшие подобное удовлетворение мужчина и женщина всегда будут хранить супружескую верность, вне зависимости от того, какими она будет обусловлена законами или ритуалами. Супружеская верность — Супружеская неверность. Измена. Александр Сергеевич встал из-за стола и продолжил говорить стоя. Анастасия впервые показала природу этого явления. Я помню наизусть и отдельные ее фразы, и целые монологи. Вот как она говорила. Они всевозможными способами внушают человеку, что удовлетворение можно получить, думая лишь о плотском удовольствии, и тем самым уводят человека от истины. Бедные обманутые женщины, не знающие об этом, всю жизнь принимают одни страдания, всю жизнь ищут утерянную благодать. Не там ищут. Никакая женщина не сможет удержать мужчину от блуда, если позволить себе отдаться ему ради удовлетворения только плотских потребностей. И вот еще. Сейчас. Да. Потом они будут стремиться обладать все новыми и новыми телами или использовать обыденно и обреченно только свои тела, лишь интуитивно осознавая, что все дальше уходит от них истинная благодать истинного союза. Абсолютно верно указана причина супружеской неверности. Я могу объяснить это и как психолог. Все логично. Мужчина и женщина, так называемые муж и жена, занимаются сексом ради секса. Они интуитивно чувствуют, что не получают достаточного удовольствия, обращаются к специалисту, читают дополнительную литературу. Им советуют разнообразить позы, ласки, одним словом, заняться поиском большего удовольствия через смену сексуальной техники. Обратите внимание, заняться поиском. Это может и не быть высказано, но они и сами, как точно заметила Анастасия, интуитивно зная о существовании высшей благодати, займутся поиском. Но где границы этого поиска? Разве он ограничивается только сменой поз? Его абсолютно логичным продолжением является смена тел. «Ах!» — кричат в обществе. — «Это супружеская измена!» «Да нет здесь никакой измены!» Нет потому, что нет супругов. Брак, обусловленный бумажкой, не является брачным союзом. Это всего лишь придуманные обществом условности».